Глава 71. Погода меняется, сказал Кай, когда они уже были на обратном пути. Сейчас чертовски ветрено, а завтра пойдет дождь. Кай выбрал длинный путь из каза Мэри до валли Коронаты, который проходил исключительно через лес. Ему только не хватало сегодня вечером попасть под проверку машины карабинерами или проходить тест на алкоголь. Он ехал через Сан-Винченси и внимательно смотрел по сторонам, Не сидит ли Алора где-нибудь на краю дороги, но нигде ее не увидел. Затем он выехал на извилистую дорогу на Монте-Бенихе, в деревне повернул перед остерией на неровную полевую дорогу, которая становилась тем хуже, чем дальше они продвигались. Приблизительно через два километра они проехали поворот на Аллапекуру. Кай посмотрел на Анну, но в выражении лица ничего не изменилось. Вдруг она вскрикнула. Кай резко нажал на тормоз, и в этот момент. Прямо перед ними дорогу пробежал целый выводок диких свиней. Потом они медленно проехали через густой еловый лес, да иль подильоны. Потом по серпантину вниз к Дудове, откуда свернули на узкую дорогу, ведущую к Вале Коронате. — Вале Короната? Больше не святая. — задумчиво произнесла Анна. — Она осквернена. Кто-то был в моем доме. Ходил, наверное, по всем комнатам. Рылся в моей одежде трогал мое одеяло, пользовался моей щеткой для волос и смотрелся в мое зеркало. Допустим, он ничего не сломал, но все в доме уже не так, как было раньше. Чертовски противное чувство, ты понимаешь? — Конечно. Если у тебя есть доски, я сегодня же забью кухонную дверь. У Анны в шкафу нашлась бутылка красного вина, которую она открыла, пока Кай подметала осколки стекла и забивал дыру в двери двумя досками. Не особенно красиво сказал он. «Зато так чувствуешь себя лучше». Я спрашиваю себя, действительно ли случайно убийца обнаружил фотографию? Слух раздумывала Анна. Потому что если это было именно так, то у него тоже был шок. Он, ничего не подозревая, заглядывает в кухню и видит там фото своей жертвы. Представь себе. Я не знаю, было ли это случайностью. В конце концов, Феликс пропал в Лапекоре, Пекоре. Валя Короната... Это замкнутая долина, сюда люди не ходят просто так прогуляться. Какое отношение имеет Валли Короната к лапекуре? Кайлиш пожал плечами. В любом случае, убийца сейчас знает, кто ей и почему здесь. И этот черт бы его побрал, тоже нехорошее ощущение. Или же он все время знал, кто ей и зачем приехала, и целенаправленно пришел Валли Коронату, Может быть, чтобы разведать обстановку, посмотреть, узнала ли я уже что-нибудь а при виде фотографии он просто не мог удержаться. Он должен был заполучить ее. И от этого ощущения намного хуже. Лицо Анны раскраснелось. «Мне страшно, Кай. Я испытываю настоящий дерьмовый страх. Потому что знаю, что подобралась к разгадке вплотную. Потому что знаю, что убийца действительно существует, что он где-то рядом и все еще на свободе. А когда думаю о том, что придется переночевать хотя бы еще раз в этом проклятом доме, От одной только этой мысли становится плохо. Кай сел рядом с Анной и положил руку на ее плечо. «Не спеши. Твоя версия, что убийца украл фотографию, вполне может быть правильной. Мне тоже не пришло в голову ничего более логичного. Однако это только версия. Это мог быть и не убийца. Не углубляйся в эту мысль. И ты обратила внимание, что все время говоришь об убийце. Сегодня утром У тебя даже не было уверенности в том, что Феликс мертв. Ты потеряла всякую надежду. И лишь потому, что кто-то украл его фотографию». «Я думаю, что он мертв. Мне кажется, я это знаю. Я потеряла надежду, что он однажды появится передо мной уже взрослым молодым человеком. Да, я потеряла надежду». «Из-за этой таинственной истории?» Анна кивнула. «Да, это был знак». Через полчаса Они отправились спать. Анна лежала на руке кая и благодарила небо, что она не одна. Пусть даже она представляла себе вечер и ночь совершенно по-другому. В шесть утра она проснулась. Она прислушалась к равномерному дыханию кая и тихому шелесту ореха под окном. Птицы начали петь, и чем больше светлело, тем громче становилось их щебетание. Несколько дней назад здесь еще был рай для меня. С тоской подумала она. Я чувствовала себя здесь в полной безопасности, а сейчас скучаю по Фрисландии. И все время у нее в голове вертелся один и тот же вопрос. Какое отношение имеет Лапекара к аликоранате? Какая связь между ними? Почему убийца из Лапекары пришел сюда? Я поговорю с Элеонорой, подумала она. Элеонора там много знает. Может у нее найдется какое-то объяснение. В семь часов она растолкала Кая. Он открыл глаза, от всей души зевнул и притянул Анну к себе. — Знаешь, что я сейчас сделаю? Я прыгну в бассейн ко всем лягушкам, тритонам и змеям и возьму тебя с собой. — Нет! — Анна выскользнула из его рук и убежала к двери. — Делай то, без чего не можешь обойтись, а я лучше приму душ. Когда Кая вылез из пруда, он стучал зубами и ругался. — Отвратительная лужа! Холодная, как лед, потому что через нее течет родниковая вода. К тому же меня постоянно что-то трогало за ноги. Наверное, водоросли и болотные растения. Но я по-настоящему запаниковал. Не могу понять, как Энрико мог каждый день купаться здесь. Надо будет обязательно снести этот бассейн и построить настоящий. Безо всякой живности, без илы и без водорослей. А это просто отвратительно. Кай зашел Анне по душ и провел пальцем по ее телу. Представь себе, что ты под водой. — И ты не знаешь, что это? Анна обхватила руками его шею. — Нет, Кай, не пугай меня. Кай обнял ее и прижал к себе. Анна закрыла глаза, наслаждаясь теплой водой, стекающей по лицу и прикосновениями его рук, казалось, старающихся подстроиться под струйки воды. А потом она упала в его объятия и уплыла на волне, которая заставила ее забыть все страхи и даже то, что она жила в доме, который с каждым часом внушал ей все больше ужаса. После завтрака Кай уехал в бюро. Анна знала, что у него огромное количество встреч и не просила вернуться вечером. Несмотря на страх, она все же не хотела вести себя, словно четырнадцатилетняя девчонка, и оказывать на него давление. Но когда его машина исчезла за горной грядой, она пожалела, что не договорилась о следующей встрече. Она видела перед собой гору времени и страха, которую вряд ли удастся покорить. Она не могла заставить себя остаться в Коронате. Она поспешно поставила оставшуюся на столе после завтрака посуду в мойку, сунула наличные в кошелек, тщательно закрыла двери и окна, прошлась по всем комнатам, чтобы еще раз все проверить, и покинула дом. С того момента, как уехал Кай, не прошло и четверти часа.